Я сразу сообразила, что-то такое готовится, хотя старая Марта не захотела мне ничего сказать, но я была уверена, что зарезала она того петушка не спроста. Какого петушка? О чём ты? воскликнула Фейт бледнее. Откуда мне знать, что за петушок? Я его не видела. Но когда она вышла ко мне, чтобы забрать масло, подарок миссис Эллиот, она сказала, что была в амбаре. Орезала петушка для завтрашнего обеда. Фейт скачила с сосны. Это Адам. У нас нет другого петушка. Она зарезала Адама. Ну-ну, не горячись. Марта сказала, что у мясника в Глени не было мяса на этой неделе, а ей надо было что-нибудь приготовить. Но куры все несутся и слишком тощие. И если она зарезала Адама, Фейт бегом бросилась на холм, мэри пожала плечами. С ума теперь будет сходить от горя. Она так любила этого Адама. Ему уже давно следовало быть в кастрюле, жёсткий, окажется, как подмётка. Но не хотела бы я сейчас оказаться на месте Марты. Фейт прямо побогровела от гнева. Слышь, Уна, ты бы пошла за ней, да постаралась её успокоить. Мыри прошла несколько шагов вместе с Нен и Ди в сторону Инглсайда, когда Уна вдруг обернулась и побежала за ней. "Вот тебе с малы, Мэри", сказала она с дрожью раскаяния в голосе, сунув все свои четыре комочка в руки Мэри. "И я рада, что у тебя такая красивая муфта". "Ну, спасибо", сказала Мэри, немного растерявшись от неожиданности. А затем, когда Уна убежала, добавила, обращаясь к Нэн и Ди. Чудная она малышка, правда, но я всегда говорила и говорю, что сердце у неё доброе. Глава 19. Бедный Адам. Когда Уна вернулась домой, Фейт лежала ничком на кровати, совершенно безутешная. Тётушка Марта зарезала Адама. В эту самую минуту он лежал в буфетной на блюде, выпотрошенный, со связанными ножками, обложенный собственными печенью, сердцем и желудком. Дедушка Марты не обратила ни малейшего внимания на горе и гнев Фейт. Надо же что-то подать на обед приезжему священнику, сказала она. Ты уже большая девочка, чтобы поднимать такой шум из-за какого-то старого петуха. «Сама знаешь, когда-нибудь его все равно пришлось бы зарезать». «Когда папа вернется домой, я расскажу ему, что вы сделали», — всхлипывала Фейт. «Нечего надоедать по пустякам твоему бедному отцу, у него и без того забот хватает. И я тут хозяйка». «Адам был мой, его мне подарила миссис Джонсон, вы не имели никакого права трогать его». — возмущалась Фейт. — Не дерзи! Петух зарезан, и все тут. Я не собираюсь подавать холодную баранину на обед приезжему священнику. Мне мое воспитание не позволяет, пусть даже я теперь и не богата. Фейт не пожелала спуститься к ужину в тот вечер и не пошла в церковь на следующее утро. Но к обеду она вышла к столу с опухшими от слез глазами и угрюмым выражением лица. Преподобный Джеймс Перри, гладкий, румяный, с жёсткими белыми усами, кустистыми бровями и блестящей лысой головой, явно не отличался красотой и был очень занудливым, полным самомнения человеком. Но даже если бы он походил на архангела Михаила и говорил ангельским голосом, Фейт всё равно испытывала бы к нему крайнее отвращение. Он умело разрезал Адама, выставив на показ свои пухлые белые руки и очень красивое кольцо с бриллиантом. Вдобавок, на протяжении всей этой процедуры, он отпускал разные шутливые замечания. Джерри и Карл посмеивались, и даже Уна слабо улыбалась, так как считала, что этого требует вежливость. Но Фейт лишь смотрела на него мрачно и сердито. Преподобный мистер Перри нашёл, что у неё отвратительные манеры. Один раз, когда он елеиным тоном обратился к Джерри с каким-то замечанием, Фейд грубо перебила его, заявив, что думает иначе. Достопочтенный мистер Перри взглянул на неё сдвинув свои кустистые брови. "Маленькие девочки не должны перебивать взрослых", сказал он. "И они не должны спорить с людьми". которые знают гораздо больше, чем они. Поучения ещё сильнее рассердили Фейт. Назвать её маленькой девочкой, как будто она какая-нибудь крошка, вроде пухленькой Рилли Блайт из Инглсайта. Это было невыносимо, а до чего отвратительно мистер Перри ел. Он даже обсосал косточки бедного Адама. Ни Фейт, ни Уна не могли тронуть ни кусочка. и смотрели на мальчиков почти как на людоедов. Фейд чувствовала, что если эта ужасная трапеза затянется, она завершит её, швырнув чем-нибудь в блестящую лысину мистера Пери. К счастью, жёсткий яблочный пирог тётушки Марты оказался ему не по зубам, при всех его жевательных способностях. И обед завершился длинной благодарственной молитвой, в которой мистер Перри принес свою горячую благодарность за пищу, обеспеченную ему добрым и милосердным проведением для умеренного удовольствия и поддержания сил. — Бог тут ни при чем, не он положил тебе на тарелку Адама, — пробормотала чуть слышно возмущенная Фейт. Мальчики с радостью убежали во двор. Уна пошла помочь тетушке Марте мыть посуду. Хотя эта довольно ворчливая старая леди никогда не радовалась присутствию своей робкой помощницы. А Фейт удалилась в кабинет отца, где в камине весело горел огонь. Она думала, что таким образом ей удалось ускользнуть от ненавистного мистера Перри, объявившего о своем намерении вздремнуть после обеда в комнате для гостей. Но едва Фейт устроилась в уголке с книгой, как он вошёл и, остановившись перед камином, принялся с крайнее неодобрительным видом обозревать царивший в кабинете беспорядок. "Книги твоего отца, моя маленькая девочка, лежат здесь в достойном сожалении беспорядке", сказал он сурово. Фейт хмуро взглянула на него и не сказала ни слова. Она не собирается разговаривать с этим существом. «Тебе следовало бы постараться аккуратно расставить их на полках», — продолжил мистер Перри, поигрывая красивой цепочкой своих часов и снисходительно улыбаясь в Фейт. «Ты достаточно большая, чтобы справляться с такими обязанностями. Моей маленькой дочке всего десять лет, но она уже замечательная маленькая хозяюшка». величайшая помощь и утешение для своей матери она очень милое дитя я хотел бы чтобы ты имела удовольствие с ней познакомиться она могла бы помочь тебе во многих отношениях разумеется ты лишена таких неоценимых привилегий как материнская забота и хорошее воспитание печально весьма печально я не раз беседовал об этом с твоим отцом и честно указывал ему на его долг но пока безрезультатно надеюсь что он всё же осознает свою ответственность прежде чем окажется слишком поздно пока же твой долг и твоё право попытаться занять место твоей безгрешной матери ты могла бы оказывать благотворное влияние на твоих братьев и младшую сестру могла бы стать для них настоящей матерью Боюсь, что ты не думаешь о подобных вещах так, как должна была бы думать, моё дорогое дитя. Позволь мне открыть тебе глаза на твой долг. Вкрадчивый голос самодовольного мистера Пэри журчал неумолчно. Он был в своей стихии. Для него не было более приятного занятия, чем поучать, покровительствовать и увещевать. Он не имел ни малейшего намерения завершить свою речь и продолжал, даже не делая пауз. За его спиной горел огонь, а он, расставив для устойчивости ноги, расположился на каминном коврике и изливал на Фейт потоки высокопарных банальностей. Но Фейт не слышала ни слова. Она вообще не слушала его. Зато очень внимательно С растущим озорным восторгом в каре глазах Следила за длинными фалдами его фрака